исмо. Раздел Вибрации жизни. Мне так понравилось саморочить вам голову облаками и грозами, что захотелось ещё немнорочко продлить это прекрасное состояние. Когда внутри возникают вопросы, душа уходит за зону комфорта и обязательно приходит к удивлению, даже если ответ не соответствует её собственной версии. Человек разумный живёт как раз в этой зоне комфорта вместе со своими привычками, но вместе с тем и с болезнями, и с страданиями, которых он не понимает. Когда возникает удивление, это значит, что за зону комфорта выглянул человек прекрасный. Здесь его территория. Здесь он хозяин. Как вы уже догадались, каждое письмо человеку прекрасному это прыжок на пределе. Мой естественный прыжок до моего предела, вернее за пределы моей зоны комфорта. Выше пока прыгать не удаётся. В момент вдохновения рождаются слова, которые выливаются на бумагу, но сначала внутри они пылают настоящим огнём, и мне просто жизненно необходимо этот огонь выплеснуть наружу. Я выльью огонь на бумагу, и мне просто тесно внутри. Огонь, а не воду, не брагу, и ты, мой читатель, гори. Сияющий маленькой клеткой, огромной горящей звездой, зелёной изогнутой веткой ты в небо дорогу открой. Несколько раз написал слово огонь не случайно, потому что именно о его существовании внутри тела и души хочу рассказать в этом письме тебе, мой друг, человек прекрасный. За одно развеять распространённое заблуждение в отношении проблемы современной медицины номер 1. Как известно, первое место в причинах смертности занимают сердечно-сосудистые заболевания. Большинство не только пациентов, но и моих коллег считают, что причинами этих болезней, соответственно, смертей являются больное сердце и сосуды. Это мнение грандиозное заблуждение современности. Попробую тебе это доказать, мой друг, человек прекрасный, чтобы ты знал, что нужно сделать, если вдруг почувствуешь непонятные боли в грудной клетке. А врачи напугают призраком диагноза гипертонии или инфаркта миокарда. Многие думают, что именно сердце обеспечивает движение крови. Чтобы убедиться, что это не так, давайте представим дорогу по сосудам как событие с точки зрения алкоголя. Одного маленького, но очень важного птищетинка эритроцита по имени Р. Родившись в таинственном лабиринте костного мозга и одевшись в ярко-красную одежду, он совсем ещё юный, впервые отправился в грандиозное плавание. Едва выбравшись из своего гнёздышка, крошка Р сразу же угодил в течение. Поначалу слабый, он очень быстро набрал силы. И вот уже эритроцит мчится в окружении своих старших братьев со скоростью пули, подгоняемых могучими огненными телами. Течение принесет его в гигантские пещеры сердца, откуда по огромной трубе аорты эрпа мчится по широкому руслу легочной артерии. Ее полноводные, вернее, полнокровные берега будут постепенно сужаться, становится всё тоньше и тоньше трубочки артерий превратятся в настоящие паутинки артериол и ещё более микроскопические капилляры настолько тоненькие что даже малышка R не сможет в них пролезть сеточка капилляров наброшена на воздушный пузырёк альвеолу сюда подают воздух который мы вдыхаем в лёгких чтобы поделиться кислородом с эритроцитом надышавшись лёгким воздухом и отдав внутрь альвеолы тяжёлый углекислый газ, который в процессе путешествия осел на складках его красной одежды, и отправиться в обратное путешествие. Мы, правда, не представили себе, как ему удалось всё-таки залезть в капилляр, но давайте это сделаем чуть-чуть позже. Чтобы создать понятный образ сосудистого русла, нарисуйте в своём ображении д серию Оно по своему строению очень похоже на кровеносную систему. Широкий ствол дерева делится на ветви, которые постепенно становятся всё тоньше и тоньше. Если бы у дерева было сердце, оно располагалось бы в самой толстой защищённой части ствола и выбрасывало к листьям питательные вещества, которые корни впитали из земли. Минеральные соли и вода мчались бы по стволу, переходя из толстых ветвей во всемоли тонкие веточки, к листочкам, и там, дышавшей с воздухом и погревшей в лучах солнечного света, возвращались в тончайшие веточки. Оттуда ветки потолще, чтобы вновь обратно в ствол и сердце дерева. В учебнике анатомии 8 класса можно прочитать про два круга, по которым движется кровь. Один круг малый от сердца к лёгким и обратно, его мы представили себе в предыдущем абзаце. Второй круг большой от сердца к органам и обратно. Огромные камеры сердца выбрасывают порцию красной крови в аорту. Сотни артерий устремляются от ствола аорты к органам, вытягивая свои длинющие рукава всё дальше и дальше, становясь всё тоньше и тоньше. Река крови дробится на всё более узкие русла артериол, чтобы рассыпаться сетью тончайших капилляров, тех почти невидимых ручейков, которые кровоснабжают самые отдалённые от сердца части органов. Но здесь не заканчивается дорога нашего путешественника эра. Пролетев по сложным каналам артерий и отдав через капилляры свою питательную ношу клеткам, он устремится обратно к новому глотку воздуха в лёгких. Учёные подсчитали, что если сложить все кровеносные сосуды и вытянуть их в одну трубочку, она протянется на сто тысяч километров. Это какое-то фантастическое расстояние, которое в моей голове не умещается. Давайте представим себе футбольный стадион, беговую дорожку длиною четыреста метров. Так вот, чтобы спортсмен преодолел сто тысяч километров по этой дорожке, ему пришлось пробежать. 250 тысяч кругов. Какой же нужен насос, чтобы протолкнуть по сосудам кровь на тысячи километров? Давление здорового сердца хорошо известно. Когда доктор надевает на руку манжетку-тонометр и начинает накачивать её с помощью резиновой игруши, он выравнивает давление в аппарате и в плечевой артерии. Нормальное давление – 120 миллиметров ртутного столба. Чтобы ртуть В мерной трубочке поднялась на высоту 12 сантиметров, нужно приблизительно 7 раз надавить на грушу-тоометр. Получается, что для того, чтобы наш герой событий, одетый в красную мантию, малыш К.Р., преодолел 100 тысяч километров, достаточно подтолкнуть силой в 120 миллиметров ртутного столба. 7 раз скачнут визенную грушу, и, пожалуйста, 5 литров крови летят на длину экватора Земли. Причем не один раз. а в 80 раз в минуту. Во время бега пульс иногда учащается и до 200 раз в минуту, при этом кровь добегает до самых отдалённых капилляров. Кровоснабжаются все волосяные луковицы, даже ногтевые пластинки. Достаточно на несколько минут оставить какую-нибудь часть организма без кровоснабжения, чтобы она навсегда умерла. Эти факты говорят о том, что внутри человека заложен пищевар, Энергетический насос, который может выстреливать несколькими литрами густой жидкости на сто тысяч километров, преодолевая огромное сопротивление суживающихся сосудов на протяжении многих лет. Этот насос вовсе не сердце. Оно, безусловно, очень важная его часть, но не основная. Всё дело как раз в эритроцитах. Маленьких, одетых в красную мантию братьев нашего путешественника Эра, а их только в одном кубическом миллиметре крови пять с половиной миллиардов. Представляете, к одному эритроциту прикрепляется почти пятьсот миллионов атомов железа. И чем взрослее становится Эр, тем более красных волокон вплетается в его алую мантию. А тому железо очень нестабильно и при малейшем давлении переходит из двухвалентного состояния в трехвалентное. При этом загорается крохотная искорка, выделяется микроскопическая капелька жидкости и углекислого газа. Когда братья эритроциты упираются в капилляр, возникает давка. Они так возбуждаются, что не выдерживают и взрываются. Что будет, если одновременно вспыхнут сто миллиардов искр? у всё очень маленьких термоядерный взрыв выстреливает эритроцитами венчивых прямо в капилляр. Сердце всего лишь создаёт небольшое стартовое давление, а всё остальное делают одетые в железные алые мантии эритроциты и капилляр. Внутри человека горит настоящее пламя. Лучше всего помогает представить его гроза, когда из облаков в землю бьёт энергия и грохочет гром. внутри в каждой клетке на границе с капиллярами бушуют такие же грозы. Облака, наполненные водой и энергией, символизируют кровеносные сосуды, а земля живая ткань. В человеке такое количество энергии, что дух захватывает. Но это психическая энергия, и мы её не видим и не слышим, иначе мы ослепли и оглохли от сверканий молний и грома. совершенство, к которому призван человек, совершенство его внутреннего огня. За это позвольсие в данном письме поставить точку и пока не рассказывать о том, как же научиться видеть и слышать внутренний огонь, как его зажигать и поддерживать или тушить, а то не интересно будет читать продолжение сияющих гор и писем к человеку прекрасн.